У нас нет никакого основания принимать убийство варягов за дело целого города. Это была частная ссора и схватка, на что указывает определение места, двор Парамонов. Число жертв мести Ярославовой явно преувеличено. Трудно было обманом зазвать такое количество людей. Еще труднее перерезать их без сопротивления в ограде княжеского двора». Мы видим, что не все знатные новгородцы были перерезаны. Оставались бояре и старосты, которые после собирают деньги для найма варягов. Отвечали на вечи те, которые остались в живых. Остались в живых те, которые не участвовали в убийстве варягов. А те, которые не участвовали в убийстве варягов, были по этому самому равнодушных дел. Поступок Ярослава был... Совершенно в понятиях того времени. Князь должен был каким бы то ни было способом схватить убийц варяжских и отдать их на месть варягам родственникам убитых. Итак, если это было частное дело и обыкновенное, то целому городу не для чего было много обращать на него внимания. Ярослав жалеет не о том, что перебил новгородцев, но о том только, что этим убийством отнял у себя воинов, которые в настоящих обстоятельствах были ему очень нужны. И новгородцы отвечают в этом же смысле. Хотя наши братья и перебиты, но у нас все еще достаточно народа, чтобы биться за тебя. Впрочем, это место летописи нуждается еще в другом объяснении. Почему Ярослав так испугался следствий своего поступка с новгородцами. Для чего так жалел об избитии дружины? Ведь она была нужна ему и прежде, ибо он готовился к войне с отцом. Для чего же он не подумал об этом прежде убиении новгородцев? Дело объясняется тем, что Ярослав знал о медленных сборах Владимира, о его болезни, которая мешала ему спешить с походом мог надеяться на борьбу святополка с Борисом, которая надолго оставила бы его в покое. Но теперь дела переменились. Владимир умер, святополк начал княжить, убил Бориса, послал убить Глеба, хочет бить всех братьев, подобно соседним государям. Опасность, следовательно, наступила страшная для Ярослава. Сестра писала «берегись», Оставаться в бездействии значило жить в беспрестанном страхе от убийц. Нужно было или бежать за море, или выступить немедленно против святополка, предупредить его, одним словом поступить по примеру отца своего Владимира.